Глава 7. Нет ничего прекраснее, чем первая любовь, особенно, если она вторая. Аврора стало высыпалось слишком поспешно. Наряды пришлись впору, но папа наверняка расстроится, узнав, что Пердон Раш оплатил их для меня. Мы и без того уже задолжали лорду, хоть его доброта и не просила ничего взамен. Была рада тому, что у родителей такие друзья, но и чувствовала себя неловко. Не пристала леди злоупотреблять хорошим отношением. «Рад видеть вас, леди Аврора. Вы прелестно выглядите», – проговорил пирданный раш, поднявшись. Вместе с ним из-за стола привстали и другие мужчины, выказывая уважение. Стол был уже накрыт, а слуги стояли в ожидании того, чтобы подать первые блюда. Только сейчас по-настоящему ощутила, насколько голодна. Желудок сжался в болезненном спазме. что не помешало мне сделать реверанс. Большое спасибо за наряды, пир де нараж. Ваша доброта не знает границ. Полны вам, дитя. Присаживайтесь. У меня для вас замечательные новости. Указал мужчина на стол рядом с Абилем. Молодой человек сдержанно улыбнулся, но я-то знала, что он был рад тому, чтобы провести со мной время. Последние месяцы мы виделись слишком редко. неподобающее редко для жениха и невесты. «Вам удалось получить аудиенцию у короля, а Биль помог мне занять место подле него». «К сожалению, нет», — ответил мужчина, но лицо его не изменилось, а улыбка не сошла с лица. «Но мне удалось повидаться с ее величеством, вдовствующей королевой. Она выслушала меня и обещала во всем разобраться». «Поверьте, ее слово нерушимо». «Это поистине чудесная новость», — обрадовалась я. «Коли ее величество возьмется за это дело, я спокойна. Надеюсь, что убийцу накажут по всей строгости закона». «В этом нет сомнений», — улыбнулся Абиль. «Однако у попа есть еще одна новость для вас, леди Аврора». «Какая же?» — удивилась я, не ожидая подвоха. «Даже предположить не могла». Что ещё для меня уготовлено? Её величество сегодня приглашает вас на летний бал. Ей хочется услышать о произошедшем из ваших уст. Тем более, что вы являетесь единственным свидетелем, который может описать преступника. Сердце забилось часто-часто. Скинувшись, смотрела на мужчин, но их лица больше не выдавали веселья. Пирдонэ Раш говорил на полном серьёзе, не шутил. страх. Страх сковал, пронесся вместе с кровью по венам, сошел с лица, наверняка сделав его слишком бледным. А Биль незаметно под столом сжал мою руку, пытаясь поддержать. Понимала, нельзя отказываться от такого предложения. Вариантов нет, придется идти. Но в душе я всеми силами сопротивлялась этому. «У меня нет достойного наряда», – произнесла я, но причина для отказа даже мне казалась смешной. Я уже послал за портнихой. Жазель по старой дружбе подберёт вам что-нибудь из готовых нарядов. Времени до вечера хватит на то, чтобы вы не сколько ни уступали столичным дамам. Благодарю пир. Больше в разговоры не вступала. Волнение охватывало, занимало мысли. Хош лучше бы сразу же отправилась в обратную дорогу, тогда удалось бы избежать встречи с её величеством. Никогда не видела её, но земля полнится слухами. говорили, что в её милосердии её сила. Но также слышала, что именно она управляет нашим королевством, тогда как её сын, король, является всего лишь ширмой. До прихода партнихи ещё оставалось достаточно времени на то, чтобы как следует накрутить себя и остановить истерику. Голяла по саду, рассматривая пёстрые клумбы. Когда-то маман заставляла меня заниматься с учителем рисования. На белых листах я пыталась изобразить точно такие же цветки, но кроме разноцветных пятен ничего не получалось. Родительница думала о том, что мне подвластен карандаш, однако и портреты мои походили скорее на карикатуры. Очень неудачные карикатуры. Так и думал, что застану вас здесь, леди Аврора. А Биль появился у беседки как раз в тот момент, когда я уже собиралась возвращаться обратно в дом. У вас невероятный сад. Сидела в беседке, но не на скамейке, как полагается дамам, а на перилах. Завидев молодого человека, тут же спрыгнула, однако вызвала лишь смех своими действиями. Это вы невероятная, милая Аврора. Взяв меня за руку, он наклонился и поцеловал каждый палец, взгляда не отводил. В душе рождалось тепло, щекотка, словно порхали бабочки. Внимание было приятным, однако мы оба понимали, что грань приличия уже пройдена. Хотел сказать вам, чтобы не волновались. Вам обязательно понравится бал. Вы ведь еще не бывали в столице, верно? Верно, лорд. Признаться, я ужасно боюсь. Чего же вам бояться? Вас представят ко двору. Сама королева благоволит вам, это ли не залог успеха? Как сказать, прошептала себе под нос. «Что вы сказали? Простите, я не расслышал». А Биль предложил мне руку, и я с удовольствием приняла ее. «Я говорю, что вы, безусловно, правы, но мое волнение не угасает». «Я буду подли вас, обещаю вам. Ни на шаг не оставлю». «Кроме того, я уверен, вам понравятся танцы и розовое шампанское». «Танцевать с вами до самого утра, что может быть замечательнее». «Благодарю, вы меня успокоили». остановившись у двери, повернулась к жениху. Смутилась, когда он взял меня за руку, переплетая наши пальцы. "Вы мой ангел, Аврора". Его ладонь коснулась моей щеки, вынуждая поднять взгляд. "Я никому не дам вас в обиду". Его лицо приближалось. В зелёных глазах отражалось само солнце. Невероятно красиво и совершенно точно мой Ощущала его дыхание на своих губах, порывистое, жаждущее. Он желал этого поцелуя не меньше, чем я. Нежное касание, едва-едва. Томительное, медленное, будто пробовал мои губы на вкус. Старался запомнить их, запомнить этот момент. И веки закрылись непроизвольно. «Нет, нет, я не могла говорить о той самой любви, но я совершенно точно была влюблена в обилие». Ощущала симпатию, желание. Мне было тепло и хорошо рядом с ним, а его ухаживание вызывали искреннюю улыбку. Рядом с ним я была поистине счастлива. Рядом с ним я могла провести всю жизнь. «Простите, мне не следовало», — произнес он совсем тихо. Не смог совладать со своими желаниями. «Наши желания обоюдны, лорд. Вы подарили мне прекрасный момент, который я уже точно никогда не забуду. И я не забуду Аврора. Простите, леди Аврора. Тут же исправился он. Меня душит мысль о том, что вы могли стать чьей-то невестой. Не представляю, что было бы, если бы не эта трагическая случайность. Ваша милость! Ох, простите! Тут же собралась ретироваться служанка, завидев нас. Синхронно сделав шаг назад, мы с Абелем заговорчески улыбнулись друг к другу. «Что ты хотела, Гела?» Спросил мой жених у дародной служанки. Женщина обернулась, делав книксон, но на нас не смотрела. Наверняка ведь расскажет хозяину о том, что видела. Не хотелось бы прослыть невеспоитанной только потому, что в этом мире не приняты поцелуи до свадьбы. Да и обилью, скорее всего, выскажут. Так портниха приехала к её милости. Его милость велела разместить их в малой гостиной. Спасибо, можешь идти. Служанка скрылась в доме, но ни я, ни Абиль не спешили идти вслед за ней. Так и стояли в неловком молчании, словно два нашкодивших ребёнка, на расстоянии друг от друга. Хочу уведомить вас, что по возвращении в пирство я буду просить обручить нас и назначить дату свадьбы у вашего папа. Вы имеете что-нибудь против леди Авроры? Вдруг совершенно серьёзно спросил жених. Нет, мой друг. Я буду счастливо назваться вашей супругой. Лишь успела произнести заветные слова, как молодой человек порывисто обнял меня за талию. Приподняв над землёй, закружил в порыве радости, а я положила ладони ему на плечи. Улыбалась, от всей души смеялась, радовалась тому, что всё так замечательно складывается. Не зря я проделала этот долгий путь. Я бы и через большее трудности прошла, чтобы быть рядом с Абилем. Короткий поцелуй, будто украденный, И мы статно заходим в дом, словно и не было этих прошедших минут. Но только мы вдвоём знаем, как заходится сердце, как не хватает дыхания, как не хочется отпускать друг друга даже на короткий срок. Я буду ждать вас у кареты, шепчет, целуя мою ладонь. Так интимно, так сладко, так нежно. Мы расстаёмся в коридоре, но наши взгляды скрещены до последней секунды. Я буду в платье смеюсь, понимая, насколько глупо звучат мои слова. Вы будете самой прекрасной, любовь моя.